Глава десятая. Большой теннис. «Ты не поверишь, но тут с тобой хотят поговорить», — с удивлением произнесла Миром. «Похоже, ты обратил на себя внимание не только Титана». «Кого?» — автоматически переспросил Алекс, не отрывая взгляд от Исполина. На более мелких монстров он не отвлекался, только если они не подлетали вплотную. Тогда он добивал их проникающим ударом, который переходил от одного мелкого врага к другому, словно цепная молния. Правда, нужно было, чтобы монстры стояли близко. Эта особенность проникающего удара выяснилась совершенно случайно, так как Алекс очень давно не использовал копье против мелочи. Максимум против кракенов, а всяких головастиков он просто стягивал доменом и перемалывал, например, резчиком. Однако истинные монстры Бесформенного отличались довольно скользким характером, плохо поддавались манипуляциям пространства и вырывались из домена, который рядом со Спалином вообще почти не работал. В общем, проникающий удар оказался как нельзя кстати и позволял не отвлекаться на второстепенных врагов. <звук> Пространство вокруг снова содрогнулось. Большой босс атаковал наглеца новым импульсом энергии, Причем, если первая атака походила на небрежный взмах руки, которым отгоняют мелкую мошку, то теперь исполин бил прицельно. Волна была сконцентрированной, и даже вибрации немного отличались. Впрочем, у местных монстров, что не атака, то уникальный и неповторимый навык. Нет, количество вложенной энергии не сильно гуляло, но из-за непостоянства остальных параметров адептом сложно было подобрать наилучшую защиту или, наоборот, ключик к обороне монстра. В результате даже знание типа монстра не сильно помогало и действовать приходилось по ситуации. Примерно как против мастера-фехтовальщика, использующего разные приемы и никогда не повторяющегося. Однако Алекс был готов к атаке и мгновенно переместился. Кстати, маневрировать даже на удалении от Исполина было довольно затруднительно. То есть не только защиты тут плавились, но и прочие навыки либо работали хуже, либо требовали кучи энергии. Например, шаг пространства, который раньше легко мог вытащить практически из любой ситуации, и лишь сложные барьеры ему мешали, смог переместить хозяина только на пару сотен метров. Эта матрица была накачана несколькими дополнительными резервами. «Ха, ну точно, как в старые времена», — подумал Алекс. К счастью, всплеск сработал почти в полную силу и в пару прыжков переместил на несколько километров. К сожалению, удар из достал даже тут, и Алекс пролетел еще несколько десятков километров, но уже не по своей воле. Мимо мелькали монстры, но до местных адептов он не добрался. Местные вообще держались на почтительном расстоянии от чудовища и драться с ним один на один явно не собирались. Очевидно, их отучали от подобных глупостей за столетия тренировок. Но Алекс был вольной птицей. «Вот и летел, аки-птица!» «Это существо тут называется Титаном!» Как ни в чем не бывало, продолжила миром. Видимо, спутница немного успокоилась, увидев, что ее боссы атаки монстра не убивают с одного удара. а Титан так Титан!» — пробормотал тот. «Ему подходит!» Воспользовавшись паузой, он быстро осмотрел себя. Дела обстояли не очень. В смысле, непосредственной опасности пока не было, но и подходящей тактики он не подобрал, и даже не думал, что подобное вообще возможно. «Мне не хватает уровня, хотя именно этого и следовало ожидать от первого радиуса». В любом случае, Алекс не мог пока даже защититься как следует, потому что опираться на тело звезды — не самая лучшая тактика. Оно служило последней линией обороны, Но ослаблять удар врагов должны были защитные навыки, а не тело звезды. К тому же оно никак не участвовало в атаках, разве что чуть облегчало контроль над вибрациями, но этого было мало. По крайней мере, на текущем уровне. «Я его даже не задел», — подумал Алекс, бросив взгляд на врага. Проникающий удар и жернова не считались, потому что результата не принесли. Исполин просто быстро восстановился, и все. Как выяснилось, бесформенность хорошо сочетается с лечением. «Либо это было свойством продвинутого тела звезды. Хм, а есть ли у этого титана слабые места?» — задумался вдруг Алекс. «Котя это можно выяснить». «Я так понимаю, ты наладила контакт с местными?» — произнес он. «Наладила. Они интересуются, жив ли ты?» — ехидно спросила миром. «Ты же видишь, что жив. Чего они вообще от меня хотят?» «С тобой хочет поговорить главный защитник боевой школы Корвус. Его зовут Дориан, и он очень интересуется, кто ты и что тут вообще делаешь. Судя по его голосу, мы сделаем что-то очень нестандартное. Я бы даже сказала, предельно глупое. Особенно Дориана удивила твоя тактика ударов и последующих полетов. Мне показалось, он восхищен». «Спроси лучше, как можно убить Титана?» — буркнул Алекс. «Что, вот так просто?» «То есть выдать ему, что ты просто увидел монстра и напал? Он же поймет, что у тебя нет плана. Кстати, о твоих планах он тоже спрашивал». «Просто задай вопрос». «Хорошо, сейчас спрошу». Не стало спорить миром. Алекс отмахнулся от подлетающего монстра, похожего на пятнадцатиметровую морскую звезду. Монстр лопнул, как и два его товарища поодаль. При этом они заполнили окружающее пространство бесформенностью. Сразу стало понятно, откуда ментаты позаимствовали тактику живых бомб. Местные твари также любили накачивать свои тела бесформенностью и расплескивать ее после смерти. Вот только пока непонятно, действовали ли они по зову сердца или по приказу большого босса. К счастью, выброс бесформенности не влиял на Алекса. Титан тем временем величественно развернулся. Монстр явно не торопился. нацелился на обидчика и резко рванул вперед. Обидчик не стал дожидаться столкновения. Предыдущий опыт его кое-чему все-таки научил и прыгнул бок К счастью, на таких небольших расстояниях мастер пространства маневрировал лучше, чем истинный монстр бесформенного, непонятной стадии и уровня. А вот задержать врага Алекс даже не пытался. «Скорее всего, тот и зародыш не поможет», — решил он. «Только зря потрачу». Во время маневров он внимательно следил, чтобы на линии движения случайно не оказались адепты Корвуса, а то могло получиться не очень удобно, если увлеченный погоней Титан раздавит потенциальных союзников. Тем более, ни у одного из них не было тела звезды, это Алекс проверил. Да и выглядели они довольно потрепанными, несмотря на любопытную броню, от которой так и веяло устойчивостью. В общем, обычные защитники 18 уровня и ниже. При этом адепты прекрасно понимали опасность и делали все возможное, чтобы не оказаться на пути беглеца и его преследователя. Но надо отдать им должное. Бойцы школы Корвус пытались выстрелами отогнать всякую мелочь. Это было крайне любезно с их стороны, хотя и бесполезно. Выстрелы были довольно слабыми, как у многих школ боевой направленности. Титан атаковал волной в третий раз, но не смог достать обидчика. Тот находился уже слишком далеко, а на таком расстоянии даже шаг пространства работал неплохо. Правда, по нему еще полили многочисленные подручные и иногда даже попадали. Но с этими атаками домен и остальные защиты справлялись, хотя запас энергии прилично проседал под ударами. К тому же, рядом с монстрами она набиралась чуть медленнее, но на Гласа подобные ограничения почти не действовали. Тем не менее, дуэль продемонстрировала, что истинные монстры Бесформенного куда сильнее чудовищ Квазара, даже ментатов. Рум. Новая волна опять прошла мимо. Алекс скопировал тактику местных, в смысле, решил пока не приближаться к Титану. Все равно бесполезно. Параллельно с маневрами он размышлял, что ему делать, и надо ли вообще что-то делать, ведь, по сути, это не его бой, он же просто мимо пролетал. Однако поведение адептов вызывало подозрения. Им абсолютно точно не хватало сил, чтобы уничтожить Титана, но они продолжали за ним охотиться с большим риском для жизни всего отряда. Этот момент следовало прояснить. «Ты что-нибудь уже выяснила у Дориана?» уточнил он у миром «Не так быстро», — осадила спутница. «Дориан — сильный адепт, но он не может говорить на моей скорости. Хотя признаю, что он неплох». «Так что он уже сказал?» «Они не могут убить Титана». «Это и так понятно. Меня больше интересует, зачем они преследуют такого опасного монстра?» «Пытаются задержать до прихода новых войск. Нельзя, чтобы Титан провалился в бездну». «Так эта громадина в бездну летит?» Дориан так и сказал. а в чем проблема с бездной удивился алекс для него бездна была союзником в сражениях с монстрами он частенько сбрасывал туда врагов да и червь помнится выимел всех чудовищ из квазара за пределы кластера где они и умерли это я тебе и бездоре она могу объяснить в архивах вычитала истинных монстров бесформенного с высоким уровнем не сбрасывают в бездну из за ее эрозии туда можно скидывать только существ по восемнадцатый уровень включительно а Титан явно выше. Если он туда попадет, то бездна немного отступит, и в этом месте станет хуже жить и защищаться от новых вторжений». «Прямо как язва в Антане?» «Именно так они тут и называются», — подтвердила Миром. Хух, «А если Великая Школа проворонит Титана, то ее накажут», — сообразил Алекс. «Вот именно. Но сейчас монстр следует за тобой. Дориан хочет этим воспользоваться». «Титан преследует меня из-за тела звезды. Видимо, он считает меня достойным врагом». «Неважно. Дориан умоляет тебя помочь. Обещает выполнить любое твое желание. В общем, они наши». «Что значит «наши»?» — с подозрением спросил Алекс. «И почему ты заговорила о помощи? Ты же вообще хотела улететь». «Да ты все равно просто так не сбежишь». «Ну, я размышлял об этом», — запротестовал Алекс. Тогда поделись со мной результатами твоих размышлений. Вежливо попросила Миром. Я еще не до конца проверил свои силы, поэтому надо задержаться. Заодно поможем Дориану. Так я и думала. Но теперь это не глупый подвиг, а заработок. Так что хочешь помогать — помогай. Но не бесплатно. Я уже и контракт отправила Дориану. контракт? Естественно. Нет ничего лучше заранее подписанного контракта. Он довольно простой. «Страна-1, то есть мы, выводим Титана из этого сектора, а страна-2, то есть школа Корвус, оплачивает месячную ставку всего гарнизона Дориана. Кстати, он уже согласился». Um, «А если мы уничтожим Титана?» «Ха! Думаешь, я об этом не подумала?» Произнесла Миром. «Еще как подумала! В этом случае Корвус выплатит нам годовую ставку гарнизона. Добыча тоже наша. Подожди-ка. Дориан только что подтвердил контракт своим жетоном». Я его проверила. Тут все честно». «Быстро ты». «Дориан тоже удивился. Предупреждаю, он захочет задать тебе пару вопросов потом, если выживет, конечно. Но контракт будет действовать и после его смерти». «Ладно, поболтаем с ним позже», — отмахнулся Алекс. «Сейчас время Титана». «Он принял наше предложение», — сообщил Дориан Клошу. «А этот уважаемый адепт представился?» Поинтересовался тот. «Не полностью. Времени не было. Главное, что он пообещал увезти Титана от границы. Правда, мы должны будем заплатить за его помощь месячную ставку всего нашего гарнизона». «Что?» — возмутился Клош. «Лучше отдать деньги, чем потерять бойцов». «Между прочим, этот тип находится на территории нашей школы». «И мы имеем полное право его допросить!» «Как-то ты резко перешел от уважения к обвинениям», — усмехнулся Дориан. хотя если желаешь, попробуй с ним поспорить. Останавливать не буду. Но напоминаю, что этот уважаемый адепт, как ты выразился, выдержал по меньшей мере два удара Титана». «Это еще не повод требовать нас оплату», — проворчал Клош. Наоборот, считай это демонстрацией возможностей при приеме на работу В общем, я подписал с ним договор Когда ты успел его составить? Его подготовил не я Так его сделал этот тип? Как? Он же дерется! В этот момент уважаемый адепт увернулся от очередной волны Титана и заодно уничтожил добрый десяток щитов. «Да прямо сейчас», — пробормотал Дориан. «Я тоже удивился». <свят> «А как хотя бы зовут этого уважаемого адепта?» <свят> «Ты снова его зауважал? Одобряю. Не стоит конфликтовать с подобными адептами». «Контракт составлен на имя Алекса, сигнатура приложена, но школа не указана». Безна, Мне все это не нравится!» — буркнул Клош. «Не будь этот Титан, я бы подумал, что монстра специально на нас навели, чтобы заработать. Но вторжение никто не мог спрогнозировать». «Вот именно!» Но даже если бы Титана можно было навести, то это все равно был бы безумный план. А Алекс же тут один и получает оплату только в случае результата. Все равно это очень подозрительно. Скажи честно, ты хочешь провалиться в бездну вместе с Титаном? Не хочу, признался Клош. Тогда и нечего это обсуждать. Летим и отдыхаем. «Надеюсь, Лист пришлет войска, а то я не знаю, что делать дальше». Договорившись с Алексом о сотрудничестве, Дориан испытал мимолетное облегчение. Его бойцы прекратили умирать. Это не могло не радовать. Однако вторжение еще не закончилось, и непонятно, что будет делать Титан, когда его выведут из приграничного сектора. По расчетам Дориана, путь займет несколько часов, если Титан будет постоянно прыгать за наживкой из стороны в сторону. Но, возможно, монстр потеряет интерес, развернется и полетит обратно. «Тогда все это окажется зря», — устало подумал он. Впрочем, в этом случае они ничего не потеряют. Алекс же не удосужился включить в наспех составленный контракт оплату за отвлечение Титана. Только за финальный результат. То есть за вывод монстра в соседний сектор или за его убийство. «Не успел, наверное». «Не такой уж он шустрый», — с облегчением подумал Дориан. Оговорка про убийство его не беспокоила, потому что это было из ряда фантастики. Даже волноваться не стоило. Во втором радиусе подобных существ уничтожали целые отряды, а тут один адепт явно не выше восемнадцатого уровня. «Но что делать, если Алекс справится и отведет монстра, а Лист не пришлет войска?» Проблема заключалась не в наличии бойцов, а в мастерах троп. Титан мог помешать их усилиям. Тут многое зависело от уровня монстра, которого Дориан не знал. «Но даже если все получится, нас ждет тяжелый бой», — угрюмо думал он. В общем, все было очень далеко от завершения, и потерь не избежать. Это не могло не огорчать. Хотя прямо сейчас события развивались неплохо. Алекс прыгал из стороны в сторону, держась на приличном удалении от монстра. Глупостей, вроде лобовой атаки, которая так восхитила Клоша, работник больше не совершал. «Кто же ты такой?» Эта мысль не выходила из головы Дориана. Алекс сообщил только имя, однако одно имя в первом радиусе с триллионами жителей ничего не значило. Обычно незнакомые адепты при официальных встречах называли также свою школу и позицию в ней. Только так можно было примерно оценить, кто перед тобой. Сильный адепт, с которым стоит считаться, или простой чемпион. Впрочем, Алекс показал свою силу, так что тут сомнений ни у кого не было. К сожалению, с такого расстояния, да еще рядом с Титаном, вычислить уровень небольшой цели смог бы лишь самый искусный сканер, а таких специалистов в отряде Дориана не нашлось. Через 10 минут адепты и монстры выстроились в линию. Впереди летел Алекс, постоянно петляя и меняя маршрут. Уже стало очевидно, что он был мастером пространства. Сразу за ним летел Титан. Свита плелась чуть позади хозяина и к беглецу больше не приближалась, так как тот довольно быстро их всех уничтожал. Ну а замыкал процессию отряд Дориана. Попутно они били мелких монстров, пока их хозяин был занят. В общем, все были заняты. Но тут ситуация неожиданно обострилась. «Титан разворачивается!» — воскликнул Клош. «Не удалась твоя идея!» «Зато мы отдохнули», — возразил Дориан. Признаться, он был немного разочарован. Чуда не произошло. С другой стороны, это было ожидаемо. Один адепт, даже самый выдающийся, не мог обмануть такого огромного монстра, как Титан. Однако выяснилось, что у Алекса имеется свой взгляд на ситуацию. «Ты смотри! Ха, этот безумец тоже разворачивается!» восхищенно воскликнул Клош. Дориан не ответил. Он в изумлении наблюдал, как его наемный работник подскочил к монстру и врезал копьем. «Титан», разумеется, ответил волной энергии, которая унесла Алекса далеко в сторону. Но тот довольно быстро остановился и с интересом посмотрел на врага. «Титан», словно бы нехотя, возобновил преследование. Я очень сильно хочу поговорить с этим типом. Сообщил Клош. Ха, я тоже. Хмыкнул Дориан. Мне интересно, где таких делают и можно ли их нанять.